Глава четырнадцатая По возвращении в Академию, Лерай сдал меня на руки Дайонгу, заявив, что, так и быть, сегодня сделает послабление в тренировках. Это с драконом-то, который выматывал на боевом полигоне так, что сил доползти до комнаты не оставалось. Он же изверг. Но, как оказалось, декан силы был добрейшим существом по сравнению с моим драгоценным лираем. Со следующего утра в полной мере ощутила разницу. Лер заставил заниматься на пределе возможностей, доводил до состояния полутрупа, пока я не падала в изнеможении на пол. Только тогда давал пять-десять минут на отдых и начинал сначала. Казалось, что страшнее издевательств я еще не испытывала. Даже Кироп Баррэрк уже не выглядел таким монстром, как мой недавно обретенный родственник. Но самое обидное, что к тому приему, которому обещал научить демон, я, по его словам, все еще была не готова. А ведь я научилась двигаться быстро и бесшумно, молниеносно реагировала на удары, уклонялась от атак и не замечала нанесенных ран. Первую неделю практически ночевала в целительском корпусе. Приходилось бывать там и днем, когда срочно нужно было срастить перелом или вправить вывих. но для регенерации необходим покой. А я спала урывками, так как Лер запросто мог заявиться посреди ночи и выбросить меня в чем есть на какой-нибудь полигон, кишащий ядовитой живностью. Отдельно тренировались и мои новые телохранители – Ларки. Стрелам выбил разрешение забрать Мелека Лайера из управления стражей, а потом выкупил Алишу у родственников. Бешеная самка не подчинялась никому – Кроме своего создателя, разумеется. И герны всерьез подумывали о том, как избавиться от обузы. Для всех преступник Мелок Клайер умер, поэтому пришлось дать ему новое имя – Ларк. С легкой руки адептов, против которых Нештар Дайонг впервые выставил Мела, ларками стали называть и новый вид существ, в которых превратились берки. Алиша уступала в размерах Мелоку, как и в навыках. Парня с детства обучали владению даром, и в академии он был одним из первых. Его тело, привычное к усиленным нагрузкам, сохранило превосходную мышечную память. По бойцовым навыкам Берг мог составить конкуренцию Дайонгу. Скорости регенерации Ларка можно только позавидовать, как и быстроте реакции. Зато Алиша брала звериным напором, хитростью и изворотливостью. Благодаря врожденному чувству опасности, она будто предугадывала угрозу, оказываясь в нужном месте и в нужное время. Это доказали многочисленные занятия с боевиками четвертого и пятого курсов. Единственное, что не давалось Ларкам, это совместные тренировки. Они дико ревновали и боролись за малейшие знаки внимания. Стоило выделить кого-то одного, как другой в ярости кидался на соперника. Ларки... Готовы были биться до смерти, лишь бы устранить конкурента. О том, чтобы работать в паре, даже речи не шло. Эти двое на дух не переносили себе подобных. И пока только мой строжайший запрет не давал перегрызть друг другу глотки. Кейдена я видела мало. Он посещал факультативы у Даёнга и Блейкрафта, активно наверстывал пропущенный материал и готовился к полугодовым экзаменам. Для пятого курса во втором полугодии начиналась практика и работа над дипломом. Дейра, наоборот, стала частой гостьей. В основном потому, что мне регулярно требовалась помощь целителя. Нет, специально я ни о чем не просила. С моей регенерацией все заживало довольно быстро. Но так Дей чувствовала себя нужной, и я не могла отказать ей в этой малости. Она практически поселилась в гостиной. оккупировав не слишком удобный диван. Эльтер и Рихтер также заглядывали, чтобы по сложившейся привычке попить эльфийского чая. Я вот даже не задумывалась, откуда пополнялись его запасы. Или сделать домашние задания. Правда, к тому времени, как я приползала с тренировки, они уже разбредались по комнатам. В столовой я теперь появлялась редко. Лерай настолько увлекся обучением, что и сам порой забывал о еде. Как и я, когда мысли были лишь о том, чтобы добраться до постели. Вот мы и поддерживали друг друга, устраивая совместные обеды и ужины. А еще мне каждый день доставляли подарки. Цветы, сладости, украшения. Это будущий супруг решил, видимо, обеспечить конфетно-букетный период ухаживаний. Слава Некрону, мне было кому скормить и дорогие конфеты, и пирожные». Подозреваю, Рихтер с Эльтом скоро в мою дверь не пролезут или лопнут от обжорства. Цветы же поначалу украшали мусорные ведра в коридоре. Потом заполнили комнаты соседок по этажу. Ну а в итоге я приспособилась развеивать их в пыль. С драгоценностями оказалось немного сложнее. Вернуть не могла, чтобы не оскорбить этим жениха. Но и себе оставлять не хотела. Поэтому и сваливала в кучу, приспособив для этого коробку из-под обуви, Что там присылал владыка, даже не смотрела. Первый же подарок, который по незнанию раскрыла, вызвал волну бешеной ярости. Кироп прислал широкое ожерелье, выполненное из драгоценных желтых бриллиантов. Оно было ослепительно красивым, если бы не одно «но». Слишком уж напоминало ошейник. Золотой поводок, на который собирался меня посадить. Гад. Время неумолимо летело. приближая ненавистные праздники. Многим уже были разосланы официальные приглашения на грядущее торжество. Лерай показал одно такое, пришедшее ему лично, выполненное на плотной, дорогой бумаге. Оно еще и невероятно приятно пахло. А стоило развернуть лист, как золотистыми искорками вспыхивали буквы. Особенная магия иллюзий формировала изумительную по красоте картинку. В послании сообщалось... что торжества начнутся с бала Маскарада, на котором сама богиня — не сообщалась, правда какая — соединит влюбленные пары. А поскольку присутствующие будут скрыты под масками, то и выбор падет исключительно на тех, кто предназначен друг другу. «В чем подвох?» — поинтересовалась Улирая. «Не припомню, чтобы в Беркании практиковали подобные развлечения. У Берков пары соединяет небесная волчица — В привлечении другой богини нет никакого смысла. По большому счёту, нет особой разницы, какая из богинь благословит брак. Волчица радеет за своих детей, тогда как прекраснейшая – за все расы. Если вы с Кейденом уже выбраны друг другу в пару, то богиня любви лишь подтвердит это. «А с чего ты решила что это обязательно будет прекраснейшая?» – засомневалась я. «С чего?» Демон нахмурился. «А кто еще? Не Тек-Танис же! Ее не жалуют в Бирканских землях, а тут все письмо пронизано благовониями, которые воскуривают в храмах Прекраснейшей. И в самом тексте встречаются символы, которыми принято обозначать именно эту богиню». «Подозрительно. Не находишь? К чему все? Ни слова о помолвке или свадьбе, но сам размах торжеств как бы подразумевает». «Я постараюсь выяснить, что задумал Кироп», — пообещал наставник, — «но, сама понимаешь, шансы невелики. Меня пугают масштабы его грандиозных задумок. Одна история с черным некромантом чего стоит, и ведь почти добился своего. Если бы ты выпила эльфийское зелье, у него все получилось. Никогда не думал, что есть способ разрушить связь истинной пары. Всего ты исследовала». что заставить забыть друг о друге, а потом сделать так, чтобы вы вновь никогда не встретились. Гениально! Никому за всю историю Альвадии такое в голову не пришло. И знаешь, в любом случае, я бы восхитился умом, изобретательностью и упорством, с которым владыка добивается цели». «Ага», — меня аж покоробило от такого признания. «Ты еще ему скажи об этом», Итак самомнение изо всех щелей прет. «Ладно», — фыркнув, тряхнула головой. «Вернемся к тому, что действительно важно. Лер, остались считанные дни, а ты все еще не показал, как убить Киропа». Демон скрипнул зубами. «Всякий раз, когда затрагивала эту тему, он говорил, что я еще не готова. Недостаточно сильна, быстра и вообще еще не время». «Еще два дня, Лири. Потерпи немного. Сколько бы я ни старался, все равно кажется, что еще слишком рано. Но готов признать, шанс у тебя есть. Уже сейчас, как Берсерк, ты победишь любого Альфу. Скажу по секрету, Нэш пожаловался, что ему все сложнее тебе противостоять. Ты все же видишь в нем учителя, а не врага. Он даже рискнул предположить, что на последней тренировке ты нарочно уменьшила силу удара. Хм, было такое. Я закусила нижнюю губу, чтобы не выдать себя предательски наползающей на лицо ухмылкой. За нашим боем наблюдала половина Академии, а прекрасная ее часть почти в полном составе, так что уронить честь преподавателя в глазах его обожательниц посчитала неправильным, даже кощунственным. Вот и пульсар вышел слабее, чем мог быть на самом деле. «Эх, а я целый ящик Исайского из Исайского из-за тебя проспорил», — горестно вздохнул стрелам. «Чего?» — моему возмущению не было предела. «А я-то все гадала. С чего бы на боевку, по которой Лер меня натаскивал последние недели, явился Дайонг? Вот же... демон...» «Значит, не просто так у нас такая куча народу в зрителях собралась, а преподавательский состав так весь явился. Лер, так тебе и надо. У меня, можно сказать, тут жизнь решается, а ты развлекаться вздумал? Одно утешает, что все же ты в меня поверил». «Лири...» Стрелам как-то странно попятился, при этом избегая встретиться со мной взглядом и пряча виноватую улыбку. «Вообще-то, я на Нэш оставил. Но твоя победа была чистой, хоть ты и смухлевала в конце. Будь это настоящий бой, дракон отправился к праотцам. Дерран второй день сияет, как начищенный хард. В кои-то веки извечный спор между боевиками и некромантами вылился в чистую победу темных маргов». «Ах ты!» Боевое заклинание сорвалось с рук быстрее, чем ректор юркнул в портал. Он уже схлопнулся, когда я расслышала сдавленный вскрик демона и цветастые ругательства в адрес некоторых ретивых некроманток, которых обучил на свою голову. Уже ночью магический вестник передал сообщение, что на ближайшие два дня все занятия отменяются. К письму, что растаяло в воздухе, стоило его прочесть, прилагался одноразовый пропуск на пятерых в город. «Выходные! Законные!» которая могла посвятить всему, чего душе угодно. Хоть проспать, если возникнет такое желание. А этот пропуск... Я растерянно покрутила кусочек картона в руках. Последний глоток свободы перед... Чем? Никто не знал, чем закончится столкновение с Киропом. Возможно, ведь и такое, что владыка победит. Для меня это приговор. Смертельный. Надо трезво смотреть на вещи... И если это последние дни моей жизни, то стоит провести их с теми, кто дорог, с теми, кого по-настоящему люблю, с моей маленькой стаей, лучшими друзьями, ставшими немного много ни мало семьей. Немешкая отправила магических вестников друзьям, чтобы те ничего не планировали, а с самого утра собрались у меня в апартаментах. Немешкая отправила магических вестников друзьям, чтобы те ничего не планировали, а с самого утра собрались у меня в апартаментах. Легла спать в предвкушении хорошего дня и долгожданной прогулки. Однако хорошее настроение, в котором проснулась, было изрядно подпорчено. Магической доставкой, которой прибывали подарки от владыки, утром в гостиной появилась огромная коробка. Судя по праздничной обертке и размеру, это было нечто особенное – Любопытство пересилило брезгливость. К любым вещам, что дарил Кироп, я старалась не прикасаться руками, предпочитая избавляться от них при помощи магии. Но тут решила сделать исключение. Наверное, потому, что сверху было прикреплено знакомое приглашение. Оно, кстати, отправилось на полку нераскрытым. Внутри же обнаружилось несколько коробок поменьше. Причем, отклеем известных торговых домов Орты – зарябило в глазах. «Да ладно!» Хмыкнула вслух, отчего зель встрепенулся и громыхнул костями. Владыка прислал платье для предстоящего карнавала. Маску, туфли, драгоценности и еще кучу необходимых мелочей. Я уже занесла руку, чтобы спалить все это добро курровой бабушке, как в комнату ураганом влетела дыра. «Лири!» Подруга с восторгом прижимала к себе похожую коробку, но размером поменьше. «Это... это же то, о чем я думаю! А я могу оставить себе? У меня никогда не было ничего подобного! О Тут она увидела меня и трепещущая на кончиках пальцев заклинание, и сникла, моментально сообразив, от кого подарки. «Значит, нет... это от него, да?» «Тогда и мое платье сожги!» «Вот. Мне нисколечко не жалко. Мы что-нибудь придумаем. В конце концов, деньги у нас есть. Купим что-нибудь подходящее случаю. Только бы в город вырваться. Но ты ведь упомянула в сообщении, что предстоит прогулка. Стало быть...» «Эй, hey, привет! Посмотрите-ка на меня!» В дверь, которую Дэй не подумала прикрыть, валился Рихтер. но тут же принял важный вид и чинно прошелся по комнате, демонстрируя щегольской наряд. К слову, выглядел Берг сногсшибательно. Дорогой костюм сидел на нем как влитой, подчеркивая достоинство крепкой мускулистой фигуры. Даже я вытаращилась на парня, оценивая его не как друга, а как вполне привлекательного мужчину. «Я пока шел к вам, девчонки в обморок падали, а одна умудрилась подсунуть адресок». И у этой змеи, вашей соседки тоже челюсть отвисла, будто впервые меня увидела. — Рихтер, ты за правду неотразим в этом наряде? — честно ответила другу. — А... Следом за Берком появился эльд, и он также выглядел потрясающе. Небесного цвета камзол с серебряной вышивкой удивительно подходил парню, подчеркивая гибкость стройного тела, и делая насыщенными пледно-голубые глаза. По случаю, полуэльф расплел волосы, которые удерживались тонким обручем на голове, а дальше льняным каскадом обнимали плечи. «Нет слов, эльд я развела руками. «В этом наряде ты похож на принца». «А я как же...» — насупился оборотень. «А ты у нас коварный соблазнитель, не иначе...» Хмыкнула я, изображая восторг и шуточный обморок при виде его персоны. «Ну а вы почему еще не примерили обновки?» Ректору сразу же вернулось хорошее настроение. «Вижу ведь, что не терпится это сделать!» «Оу, oh. Дэй!» Что не менее моего таращилось на парней, и даже не поленилась обойти каждого по кругу и пощупать материал, из которого были пошиты костюмы. «Боюсь...» Тогда не хватит смелости отправить их обратно. «Почему обратно?» В один голос спросили друзья. Дэй едва открыла рот, чтобы ответить, но тут же захлопнула. Не стала меня выдавать. Впрочем, парни уже и сами сообразили, что к чему. э <хрис> Берг поморщился и сник, машинально запустив пятерню в макушку, возвращая волосам привычный беспорядок. «Мы это... не подумали...» «Я сейчас же сниму эти тряпки!» Он ринулся к выходу. «Стой! Не нужно!» Успела остановить Рихтера. «Правда, не нужно ничего выкидывать. Пусть остаются». «Лири, ты и вправду этого хочешь?» Уточнил эльд. «Мы ведь подумали, что это стрелам прислал, потому и приняли так спокойно. Но от Баррерка нам ничего не нужно». «Может, и не хочу». Но это не просто вещи, а карнавальные костюмы. Я совершенно не подумала о том, чтобы позаботиться о них заранее. Сомневаюсь, что сейчас мы найдем хоть что-нибудь похожее в городе. В преддверии праздников приличные вещи давно расхватали, ну и... Я махнула рукой. Кироп все равно что-то задумал. Так что... Считаешь, нам специально прислали вещи, чтобы заранее знать, кто и в какой маске будет на маскараде? — сообразил полуэльф. «Хм... Я слышал, что на таких праздниках действует особенная иллюзия, когда внешность каждого гостя меняется до неузнаваемости. Тогда единственным способом опознать кого-то из знакомых как раз и является одежда. Но ну, а поскольку все обычно тщательно скрывают, какой костюм наденут, то полная инкогнито каждому гарантирована. Вот, значит, как... Я этого не знала. «Тогда нам точно стоит оставить костюмы!» «Не хочу остаться на том маскараде одна, без вашей поддержки!» «Надо будет поговорить об этом с Лером», — сделала мысленную пометку. «Значит так, бегом переодеваться!» — скомандовала парням. «Нас ждет замечательная прогулка по городу», — помахала перед носом у ребят нашим пропуском через ворота.